Так было из поколения в поколение, и я считаю это справедливым. Она повернулась к Миранде. Естественно, ты выйдешь замуж, моя девочка, никуда не денешься. А если я старшая, — гордо заявила Миранда, — значит, я унаследую Винсонг, не так ли? И стану хозяйкой поместья. Ничего другого мне не нужно. Кроме папы на свете, по-моему, нет ни одного приличного мужчины. Миранда, что ты такое говоришь? «У каждой уважающей себя женщины должен быть либо муж, либо отец», — сказал Томас Данхин. «Может так случиться, что меня не будет рядом. И кто тебя защитит?» «Ты старшая, это так. Но по закону дарственное имение наследует только сын». «У меня нет прямого наследника, следовательно, я должен определить его среди родственников». Я сделал это много лет назад, когда выяснилось, что у твоей мамы больше не будет детей. Так что очередным владельцем острова Винсон будет твой кузен из Плимута. Ты и Аманда унаследуете мое состояние, но не Винсонг. Я не могу унаследовать Винсонг, Миранда прищурилась. Неужели вот так просто возьмешь и отдашь нас остров чужому? С ума сойти! Кто этот кузен? Мы с ним знакомы? Думаешь, он будет любить Винсон так же сильно, как я? Нет, нет и нет. Ни за что не поверю. Винсон будет наследовать младший сын моего кузена Джона Данхима. Правда, он никогда не бывал в Винсенге. Зовут его Джаред. Я никогда не отдам его Винсенг. Слышишь, папа, никогда. Миранта, успокойся, твердо сказала Дороти Данхим. Замуж ты выйдешь обязательно. Не придумывай, все девицы твоего круга это делают. Надеюсь, теперь, когда знаешь, что не сможешь остаться в Винсенге, а думаешь, более серьезно отнесешься к выбору будущего мужа. Я никого не люблю, — последовал сдержанный ответ. Совсем не обязательно любить, Часто любовь приходит потом. Но ведь Аманда любит Адриана, — безжизненным голосом проговорила старшая дочь. Верно. К счастью, он отвечает ей взаимностью. В противном случае, дорогая моя, ее чувства к нему не имели бы никакого смысла. «А папа любил тебя, когда вы поженились?» Миранда поставила вопрос ребром. И Дороти почувствовала нарастающее раздражение. «Как это похоже на ее старшую дочь?» «Вечно ставит людей в неловкое положение. Неужели не понимают, что в обществе существуют общепринятые нормы поведения?» Вот Аманда, например, это понимает. Дороти заподозрила, что Эмиранда прекрасно это знает, просто намеренно все усложняет, вот и все. До помолвки я не была знакома с ним. Однако твои дедушка с бабушкой дали нам время узнать друг друга перед свадьбой. И я полюбила его. И с тех пор на протяжении двадцати лет дня не прошло, чтобы я не благодарила Господа. Неужели тебе хотелось уезжать из Торвика? Ведь там был твой дом. Ну и что? Твой отец жил в Винсенге, а я хотела быть с ним. И Аманда не будет слезы лить, уезжая из Винсенга в Суинфорд-Холл. Правда, любовь моя? Конечно, мамочка, мне, например, все равно, где жить, только бы с Адрианом. Вот видишь, Миранда, когда женщина замужем, только одно важно — быть вместе с мужем. Вот еще, — упрямо возразила Миранда, — может быть, вам и все равно. Вы не любите Винсона так, как я. А я люблю родное гнездо. Люблю и все. Винксинг мой. И мне плевать на все законы. Какой-то там Данхим из Плимута выискался. На глаза навернулись слезы. Этого еще не хватало. Миранда выскочила из комнаты. Мамочка, это же так несправедливо. Миранда так несчастна. А я такая счастливая. Аманда вскочила и бросила след за сестрой. «Ну, и как тебе, наши доченьки?» Дороти Данхим укоризненно взглянула на мужа. «Что скажешь?» Понятия не имел, моя дорогая, что Миранда способна на такие глубокие чувства. «Ах, Томас, ты ужасно избаловал ее. Хотя, положа руку на сердце, я уделяла ей мало внимания. Шла у нее на поводу, разрешая поступать, как ей заблагорассудится. Так, конечно, проще». Но теперь вижу пробелы в ее воспитании. «Ничего важнее Винсенга для нее не существует. Ничто другое ее не волнует». Дороти помолчала. «Думаю, пора выдавать Миранду замуж».